«Говори, если бы у тебя был друг, верный, преданный, который с тобой делил и горе, и тяжелую дорогу, и голодал вместе, и переносил жару, и снежную бурю, ценил бы ты его?» «Как же такого не ценить?» — сказал купец. «Говори дальше». Тогда Дервиш сказал, обращаясь ко всем. «Да будет светел круг ваш, радостное утро». «И сладок напиток. Взгляните на того, кто был и богат, и приветлив, и полон довольства, у кого был счастливый дом и цветущий сад, и всегдашняя чаша пиршества. Но я не мог отклонить от себя плесе гневной судьбы, нападок бедствий и злобных искр зависти». И гнал меня бич черных несчастий, пока не опустил рука моя, не стал просторен мой двор, не высох сад и не рассеялись друзья пира. И все изменилось. Я питался тоской, мой живот ввалился от голода и не приходил сон, румянивший бледное лицо. Но остался у меня один друг. Он не покидал меня в скитаниях, когда ущелье было моим жалким жилищем. Камень моим ложем, и босая нога моя ступала на колючий терн. Друг прошел со мной вместе в славный город Багдад, в священную обитель молящихся Мекку». Все время он облегчал мои силы, нес мою сумку и согревал меня холодной ночью. Но медлил и не приходил день счастливой судьбы. Внезапно и гром разлучил меня с моим другом, когда я достиг богатой равнины Хорезма. И я теперь вечный брат нищеты и не имею крова для ночлега. Больной копец спросил, но почему тебя разлучили с твоим другом? Ведь если он побывал на родине пророка, он может носить белую повязку, знак паломника, хаджи. Кто же осмелился обидеть и его, и тебя? Причиной разлуки один купец. Расскажи мне о нем. Хотя я и последний из несчастных, но я нашел в пути еще более несчастного купца, израненного разбойниками брошенного без помощи я сделал что мог перевязал его раны хотел довести до гурганджа и сохранил ему золотого сокола внимательно слушавший купец вздрогнул и прервал дервиша не продолжай мы все уже знаем что стало с купцом ведь этот купец перед тобой я давно хотел разыскать тебя чтобы отблагодарить «Но кто же твой друг? Может быть, я могу извлечь и его из-за стенка бедствий?» «Ты один только можешь вернуть мне друга. Он не смеет носить белую повязку и называется Хаджи, потому что у него, как у шайтана, привешен хвост. Это мой осел. Жадный правитель округа, у которого ты остался лечиться, отобрал моего осла. Если ты мне поможешь достать другого... То сбудется все чего я желаю ты получишь твоего осла я откупил его у хакима и он здесь во дворе слышишь не он ли кричит приветствует тебя но этого мало теперь ты можешь выбрать в этой лавке что только захочешь лучшие одежды и софьяновые сапоги и материи бери все что тебе Понадобится.